Нержавеющая сабля. Спецвыпуск. За чтение этого номера плата не взымается. Решительная победа над врагом. Чрезвычайное сообщение Генерального штаба КВИ. Вчера вечером в лесу Луи-Техаку имело место кровопролитное сражение между войсками Комитета военных игр и индейцами нашего войска проявили в этом сражении самозабвенную храбрость, отвагу и стойкость. По плану, разработанному нашим командованием, боевые части КВИ полностью разгромили врага и вынудили последние остатки его армии в панике бежать. В сражении принимали участие также знаменитые воины Ордена Собирателей Старого Железа. Особую отвагу проявил генерал Борько. Примененное им новое оружие сеяло среди врагов панический ужас по мнению всех специалистов это сражение является полным крушением вооруженных сил индейцев лес луйте хаку наш мы победили награждение воинов кви и оссж за подвиги совершенные во время великого сражения в лесу луйтехаку все воины кви награждены медалями Золотая медаль «Отваги» вручена Верховному Главнокомандующему войсками КВИ Яну Киви. Многим знаменитым бойцам рукопашной атаки вручены почетная кровавая лента. Начальник ОССЖ генерал Борько награжден большой круглой медалью и возведен в звание первого маршала Ордена Собирателей Старого Железа. Анц Хаккая удостоен особого знака военной хитрости. Всем собирателям старого железа вручен сияющий крест, покрытый изготовленной на конфетно-шоколадной фабрике Каве, блестящей серебряной бумагой. Новое оружие Как уже упомянуто в чрезвычайном сообщении генерального штаба КВИ, генерал Борько применил в решающем сражении новое оружие. Редакция «Нержавеющей сабли» обратилась к специалисту Яну Киви с вопросом, что он думает о новом оружии. Военный специалист Ян Киви высказал следующее мнение. Генерал Борько, который ныне возведен в маршалы, изобрел сильнодействующее оружие. Наше военное командование намерено начать изготовление нового оружия в большом количестве и вооружить им всю пехоту. Самым ценным качеством нового оружия является то, что оно оказывает на неприятеля жгучее действие. К тому же изготовление нового оружия обходится довольно дешево, поскольку главной его составляющей частью является природное растение – крапива. Недостатком оружия является, к сожалению, то, что его нельзя использовать в зимний период. Но мы надеемся преодолеть этот недостаток. Специалисты естественных наук КВИ приступят к изучению вопроса, как выращивать крапиву в зимнее время. Предполагается создать питомник крапивы, где крапива будет выращиваться в цветочных горшках комнатным способом. Это откроет новому оружию широкие перспективы. Во всяком случае, изобретение нового оружия является поворотным событием в истории военной техники. Победная песня В лесу большая битва шла, И в трупах вся земля была. Там шла стрельба и крик стоял, Там бой смертельный бушевал. Там, где сражался храбрый Ян, Противник падал бездыхан Лишь Анц дубинкой делал взмах, Враг рассыпался в пух и прах. оружие в Борькиных руках Среди врагов рождало страх. Отважно бились все гвардейцы, В конец разгромлены индейцы. С победой полной вас, друзья! Кви победил! Ура! Ура!